«Джастин. Без русских Новый год совсем не прикольный. Только они знают, как его нужно встречать!» Радостно поприветствовал он британца, трясущегося от холода. Джон как раз оплакивал свои модные туфли, покрытые разводами от противоледного реагента, когда бабуля принесла ему теплые тапочки и прямо на пороге крепко сжала в объятиях. «Заморозили мне пацана!» погладила двухметрового детину по светлой головушке. — Ничего, маленький, сейчас отогреем тебя. Есть у меня народные средства. Старые друзья, столпившись в прихожей, тоже обменивались объятиями. — У меня всего несколько часов, — воскликнула Солнцева. — Мне нужно всю культурную программу выполнить за это короткое время. — Оу, программа! Опьяненный лесным воздухом, ароматами печки, мандаринов и хвои, испугался Джон. «Ребят, как перевести британцу «жиропокалипсис»?» Обнимая друга, засмеялась Аня. «Это надо пережить», — уверенно заявил американец и уже по-русски добавил. «Больше никак не объяснишь». «Все за стол», — скомандовала бабушка. «Уже?» — спросила Зоя. «Это только первый подход», — предупредила Маша. «Вы еще плохо знаете нашу бабушку». И как только ребята собрались в гостиной, все встало на свои места. Шестиметровый стол буквально ломился от еды. Рота солдат могла питаться этими припасами, наверное, не меньше недели, но никто, кроме Димы, не знал. Просто сразу все на стол не влезло. Пельмени, горячая утка – все ожидало своего часа на кухне. Дед Веня усадил британца рядом с собой и стал показывать блюдо. Британец совершенно ничего не понимал из его речи, но с шедеврами русской кухни, как и Джастин, был уже немного знаком. Щуба! Пирог из слоев соленой рыбы с овощами, покрытый коркой из майонеза цвета фуксии. Колбаса рыхлое внебрачное дитя сосиски. Оливье мерзко выглядящее, но потрясающее на вкус мешанины из картошки и других овощей. Шалодец! Желе из мяса. Бр! Сольянка. Похоже, какой-то суп. В России суп вообще очень важное блюдо. Щи, борщ, окрошка. У них даже напитки фруктовые супы. Компот, кисель. Последний, например, суп из сока и крахмала.